Глава шестьдесят первая. Воспользовавшись первой удобной минутой, консуэла вышла из салона в сад. Солнце уже село, и первые звёзды, ясные и белые, светились уже в небе, разовевшим ещё у запада и чёрном в стороне востока. Юная артистка пыталась вдохнуть спокойствие в чистом и свежем воздухе первых осенних вечеров. Грудь её была подавлена каким-то страстным томлением. Тем не менее, она испытывала нечто, похожее на угрызение совести, и призывала на помощь воле все силы своей души. Она могла бы спросить себя, «Неужели мне не узнать, люблю ли я или ненавижу?» Она дрожала, точно чувствуя, что мужество покидает её в минуту опаснейшего кризиса её жизни, и впервые не находила больше в себе того непосредственного прямодушия, и той святой уверенности в своих намерениях, что служили ей всегдашней поддержкой во всех ее испытаниях, она ушла из салона, чтобы скрыться от притягательного действия на нее Анжалетта, но тут же шевельнулось в ней и смутное желание, чтобы он за ней последовал. Листья начинали осыпаться, когда края ее платья вызывали шелест их сзади нее, ей казалось, что она слышит за собой шаги и готовая бежать. Не смея обернуться, застывала на месте точно прикованная, неотразимой силой. За ней действительно следовал кто-то, не смевший и не желавший показываться. То был Альберт. Чуждый всех тех притворств, что зовутся приличиями, и, чувствуя себя в силу своей любви, превыше всякого ложного стыда, он вышел через минуту за нею следом, с решимостью охранять её помимо нее и помешать её искусителю сойти с нею. Анзалета приметил эту наивную поспешность и не особенно огорчился ею. Он слишком хорошо видел смущение Консуэла, чтобы не счесть свою победу решительной, и благодаря самомнению, развившемуся в нём вследствие мелких успехов, он решил не доводить дело до крайностей, не раздражать боли своей возлюбленной, не приводить в ужас семью. «Мне больше незачем так спешить», — говорил он себе. «Гнев способен придать ей силы. Скорбный и подавленный вид уничтожит последний остаток злобы ее против меня. У ней гордый ум. Сделаем же вылазку на чувственность. Она, без сомнения, менее сурова, чем в Венеции, просветилась здесь. Не беда, если сопернику выпадет на долю один лишний счастливый денек. Завтра она моя». «Возможно, что сегодня же ночью. Увидим. Не станем доводить её страхом до какого-нибудь отчаянного поступка. Она не выдала меня им из жалости или из страха, но она не опровергает моей братской роли. А старые родственники, несмотря на все мои глупости, намерены, кажется, терпеть меня из-за расположения к ней. Изменим же тактику. Я добился своего быстрее, чем думал. Могу и дать себе отдохнуть». Граф Христиан, Канониса и Капеллан немало, стало быть, удивились, увидев внезапную перемену его манер в прекрасные. Он принял учтивый тон и стал держать себя скромно и вежливо. Имел даже ловкость тихонько пожаловаться Капеллану на сильную головную боль и прибавить, что, будучи вообще мало привычным к вину, он не подозревал крепости Венгерского, которая и ударила ему в голову. Через минуту признание это было передано по-немецки и канониссии графу, который принял это сообщение с великодушной готовностью. Венчеслава сначала не проявила подобного же снисхождения, но старание музыканта угодить ей, почтительные похвалы, удачно высказанные им в сторону выгод дворянского происхождения, восхищение его замковыми порядками, произвели быстрое действие на эту добрую душу, неспособную на злопамятство. Она слушала его сначала от нечего делать, но под конец оживлённо беседовала с ним и согласилась с братом, что он славный и очень приятный молодой человек. Когда Консуэлла вернулась с прогулки, прошёл час времени, и Анзалета сумел отлично воспользоваться им. Он успел настолько расположить к себе семью, что был убеждён в возможности остаться в замке, насколько бы дней ему не заблагорассудилось, чтобы довести своё дело до окончания. Он не понял, о чём старый граф разговаривал по-немецки с консуэла, но по обращаемым на него взглядам и удивлённому, сконфуженному виду молодой девушки угадал, что христиан только что расхвалил его, поживив её при этом за недостаток внимания к такому милому брату. «Послушайте, сеньора!» сказала Кадонисса, которая, невзирая на досаду свою против Парпарины, не могла не относиться к ней дружелюбно, да и полагала, кроме того, что исполняет дело благочестия. Вы дулись на брата за обедом? Да он, по правде, и заслуживал этого в ту минуту. Но он лучше, чем показался нам вначале. Он неждо привязан к вам и не раз говорил нам сейчас о вас и дружески, и почтительно. Не будьте же строже, чем мы». Я убеждена, что если он помнит, что опьянел за обедом, то и огорчается этим, особенно из-за вас. Поговорите же с ним, и не будьте так холодны с человеком, столь близким вам по крови. Что до меня, то хотя брат мой, барон Фридрих, весьма задорный в юности и часто сердил меня, то я никак не могла оставаться в ссоре с ним. Консуэла, не смея ни подтверждать, ни разрушать заблуждения добрейшей женщины, Совсем окаменела от этой новой атаки Анзалета, отлично понимая и силу, и ловкость её. «Вам непонятна речь моей сестры?» — обратился Христиан к молодому человеку. «Я переведу её вам двумя словами. Она упрекает Консуэла за её слишком материнское отношение к вам. И я убеждён, что Консуэла сгорает желанием помириться с вами. Поцелуйтесь же, дети мои. Вам Молодой человек следует сделать первый шаг. Если у вас когда-либо были какие вины против неё, о которых вы сожалеете, то покайтесь ей в них, и она простит вас». Анзалета не заставил дважды повторять себе это и, схватив руку консуэла не смевшую её выдернуть. «Да», — сказал он, — «я сильно был виноват пред нею. И так жестоко раскаиваюсь в этом, что все попытки мои развлечь себя только всё больше и больше разбивают мне сердце. Ей это хорошо известно, и не будь у ней железной души, гордой как сила и беспощадной как добродетель, она бы поняла, что я достаточно наказан собственными угрызениями. Прости же меня, сестра, и верни мне любовь свою, не то я сейчас же уеду и буду мыкаться по всему свету с своим отчаянием, одиночеством и скукой. Всюду чужой, без поддержки, без совета, без привязанности. Я должен буду перестать верить в Бога, и моя развращенность падет на твою голову. Эта тирада очень растрогала графа и вызвала слезы у канонисы. — Вы слышали, Парпарина? — воскликнула она. — То, что он говорил вам, и прекрасно, и справедливо. — Господин Капеллан, вам следует во имя религии приказать сеньоре примириться с братом. Капеллан собирался уже вмешаться в дело, но он за лето не стал выжидать проповеди и, схватив Консуэлла в объятия, несмотря на сопротивление и ужас её, страстно поцеловал её перед носом капеллана и к великому удовольствию присутствующих. Консуэлла, перепуганной столь наглой ложью, не могла больше поддаваться ей. «Довольно», — сказала она. «Граф, выслушайте меня». Она собиралась высказаться, когда вошёл Альберт. Мгновенно мысль Азденко заковала ужасом, готовой вылиться душу её. Непреклонному покровителю Кунсуэла могло прийти на ум бесшумно и без слова отделаться от врага, против которого она чуть не обратилась к нему. Она побледнела, взглянула на Азалета с видом горестного упрёка, и слова замерли на её губах. Ровно в семь часов снова уселись за стол ужинать. Если мысль о столь частой еде способна отнять аппетит у моих нежных читательниц, я отвечу им, что моды не кушать не придерживались ни в те времена, ни в том краю. Я, кажется, уже говорила, в Ризенбурге кушали медленно, обильно и часто. Чуть не половина дня проходила за обеденным столом, и, признаюсь, Консуэла, привыкшая с детства и поневоле обходиться в течение целого дня несколькими ложками варёного риса, находила эти гомерические трапезы смертельно длинными. В первый раз не сумела бы она сказать теперь, сколько времени прошло за столом, час, минута или целая вечность. Она так мало осознавала себя живущей, как Альберт, когда он оставался один в своём гроте Ей казалось, что она опьянела, до того стыд пред самой собой, любовь и страх возбуждали всё её существо. Она не ела, не слыхала и не видела ничего вокруг. Она была объята ужасом, как человек, чувствующий себя летящим в пропасть и видящий, как одна за другой ломаются слабые ветви, за которые он цепляется в надежде удержаться от падения, и головокружение гудело в её мозгу. Анзалета сидел рядом с ней. Он касался её одежды, судорожным движением прижимался к ней локтем, трогал ногу её своей ногой. В поспешности услуживать ей касался её рук, удерживал их на секунду в своих, но это быстрое и жгучее пожатие выражало целую вечность страсти. Он бросал ей тайком слова, от которых задыхаешься, и пожирал её взором. Пользуясь минутой, мимолетной, как молния, обменивался с ней своим стаканом и прикасался губами к хрусталю, до которого дотрагивались ее губы, и знал, что он весь огонь для нее, мрамор для посторонних. Он прекрасно держался, прилично разговаривал, внимательно прислуживал к анониссе, почтительно обращался с капелланом, выбирал для него лучшие куски мяса сам, разрезал их ему с ловкостью и грацией человека привычного к хорошей пище. Он подметил, что святой человек любит покушать, что застенчивость налагает на него частые лишения по этому поводу, и последнему так пришли по вкусу эти отличия, что он бы желал, чтобы этот новый застольный служитель пробыл весь остаток дней своих в замке великанов. Было замечено, что Анжалета пил только воду, и когда капилан Как бы в ответ на любезность предложил ему вина, он проговорил громко, чтобы все могли слышать: "Тысячу благодарностей! Теперь меня уже не поймают. Ваше чудесное вино коварно. Я пытался перед тем позабыться им. Теперь у меня нет большей горести, и я возвращаюсь к воде, обычному своему питью и верной подруге. Вечер протянулся дольше обыкновенного. Анзалета снова пел и на этот раз пел для Консуэла. Он выбирал любимые из напевов её старинных авторов, которым она обучала его, и передавал их со всем старанием, чистотой вкуса и тонкостью намерений, каких она бывала от него требовала. Это было новым напоминанием ей о лучших и чистейших минутах её любви и искусства. Когда собирались уже расходиться, он уловил подходящую минуту, чтобы шёпотом сообщить ей. Я знаю, где твоя комната. Мне отведена моя в той же галерее. Полночь я буду стоять на коленях у твоей двери и останусь там распростёртым до утра. Не отказывай выслушать меня хоть минуту. Я отрешился от твоей любви, я недостоин её. Я знаю, что ты уж не можешь любить меня, что другой осчастливлен и что мне следует удалиться. Я уеду с смертью в душе, и пусть остаток моих дней станет достоянием фурий, но не прогоняй меня, не сказав мне ни слова сострадания и ни словом, не простившись со мной. Если ты не согласна, я уеду с рассветом, и тогда пропаду навек». «Не говорите этого Анзалета. Нам следует здесь расстаться друг с другом, сказать друг другу последнее «прости». Я прощаю вас и желаю вам хорошего пути», — продолжал он с иронией. Затем, возвращаясь снова к своему лицемерному тону, «Ты беспощадна, консуэла Ты хочешь, чтобы я погиб, чтобы во мне не уцелело ни одного доброго чувства, доброго воспоминания. Чего боишься ты? Разве я не доказывал тебе много раз и своего уважения, и чистоты своего чувства? Когда безумно любишь, разве не становишься рабом? И разве ты не знаешь, что одного слова твоего довольно, чтобы укротить и сковать меня?» «Ради Бога! Если ты не любовница этого человека, за которого ты выходишь замуж, если он не владелец твоей комнаты и не неизбежный товарищ всех твоих ночей...» «Нет, и никогда не была», — сказала Консуэлла тоном гордой невинности. Ей лучше было бы сдержать этот порыв гордости основательной, но слишком искренней в этом случае. Анзалета не был трусом, но любил жизнь, и если бы рассчитывал... Повстречать в комнате консуэла решительного охранителя, он преспокойно остался бы в своей. Правдивый тон, прозвучавший в ответе девушки, окончательно подбодрил его. «В таком случае я не скомпрометирую твоего будущего. Я буду так осторожен, ловок, ступать так неслышно и так тихо разговаривать, что твоя репутация останется незатронутой. Да и разве я не брат твой?» вынуждены уехать на рассвете. Что же удивительного, что я зайду проститься с тобой». «Нет, нет, не приходите», — сказала, ужаснувшись Консуэла. «Комната графа Альберта невдалеке. Он, может быть, догадался». «Анзалета, если вы попадётесь, я не ручаюсь за вашу жизнь. Я говорю с вами серьёзно, и кровь застывает у меня в жилах». Анзалета на самом деле почувствовал, как рука её, которую он держал в своей... Внезапно стало холоднее мрамора. «Если ты начнёшь рассуждать и переговариваться у двери, то, конечно, подвергнешь жизнь мою опасности», — сказал он, улыбнувшись. «Но если дверь твоя открыта, и поцелуи наши немы, то мы ничем не рискуем. Припомни, что мы проводили вместе целые ночи, не разбудив ни одного из соседей Корта Минелли. Что до меня, то если не существует иной преграды, кроме ревности графа, и иной опасности, кроме как для моей жизни?» Консуэлла увидела в эту минуту, как взор Альберта, обыкновенно блуждающий, внезапно стал ясным и глубоким, остановившись на Анзалета. Он не мог слышать, но, казалось, слушал глазами. Она вырвала руку у анзолета, проговорив ему сдавленным голосом. «Ах, если любишь меня, не раздражай этого страшного человека». — Ты за себя боишься? — быстро спросил Анзалета. — Нет, но за всё, что мне близко и что угрожает мне. — И за всех, кто тебя обожает, конечно. Ну что же, пусть. Умереть на твоих глазах, умереть у твоих ног. О, я только этого и желаю. Я буду там в полночь. Станешь противиться, только ускоришь мою погибель. — Вы уезжаете завтра и ни с кем не простились? сказала Консуэла, видя, что он раскланивается с графом и канонисой, не упоминая о своём отъезде. «Нет», — сказал он, — «они бы стали меня удерживать, и я, против воли, видя, что все сговорились измучить меня в конец, уступил бы. Ты извинишься и попрощаешься с ними за меня». Гиду отдано мной приказание держать лошадей наготове к четырем часам. Это последнее уверение было вполне правдиво. Странные уже в продолжении многих часов взгляды Альберта не ускользнули от Анзалета. Он решился на всякую смелость, но держал наготове бегство на всякий случай. Лошади его стояли уже сёдланными в конюшне, и гид получил приказание не ложиться. Вернувшись в свою комнату, Консуэла почувствовал смертельный ужас. Она не хотела принять Анзалета, но в то же время боялась что что-нибудь помешает ему прийти. Постоянно это двоящееся, фальшивое, нестерпимое чувство терзало её мысль, ставило сердце её в разлад с совестью. Никогда ещё не чувствовала она себя такой несчастной, беспомощной, одинокой в мире. «О, учитель мой, Порпора, где вы?» — восклицала она. «Вы один могли бы спасти меня. Одному вам известен недуг мой и опасности, которым я подвергаюсь». Вы один резкий, строгий и недоверчивый. Каким должен быть друг и отец, чтобы извлечь меня из бездны, в которую я низвергаюсь? Но разве нет у меня друзей вокруг? Разве не отец для меня граф-христиан? Разве канониса не стала бы для меня матерью, если бы у меня хватило мужества пренебречь её предрассудками и раскрыть ей сердце своё? Альберт? Разве не опора моя, не брат мне, не муж? Согласись, я только произнести одно слово. О, да, он должен стать моим спасителем, а я боюсь его, отталкиваю. Пойду разыщу их всех троих, прибавляла она, вставая и в волнении прохаживаясь по комнате. Мне надо закрепить себя ими, скрыться под крыло этих охраняющих ангелов. Покой, достоинство, честь живут здесь. Позор и отчаяние ждут меня в близости Анзалета. О, да. Надо идти, принести им покаяние насчёт всего этого ужасного дня, сказать им всё, что во мне происходит, чтобы они защитили меня от меня самой. Надо связать себя с ними клятвой, сказать это страшное «да», которое поставит непреодолимую преграду между мной и моим бегством. Иду. Но вместо того, чтобы идти, она падала, обессиленная на своё место и проливала отчаянные слёзы над своим утраченным покоем и разбитой силой. «Но как же», — говорила она, — «как идти мне к ним с новой ложью? Идти предлагать им потерявшуюся девушку, неверную жену? Ибо я неверна сердцем, и губы, которые произнесли бы обет непоколебимой верности искреннейшему из людей, еще горят от поцелуя другого, а сердце трепещет нечистой радостью при одном воспоминании о нем». Ах, ведь самая любовь моя конзолета изменилась, как и он сам. Уж это не та спокойная и святая привязанность, с которой мне так счастливо спалось под крылом моей матери, охранявшим меня с небес. Это низкое безумное увлечение, подобное существу, возбуждающему его. Нет больше ничего, ни великого, ни правдивого в моей душе. Я лгу пред самой собой с сегодняшнего утра, как лгу пред другими. Как мне не лгать им теперь в каждый час моей жизни? Отсутствующий или нет, Анзалета будет вечно перед моими глазами. Одна только мысль о завтрашней разлуке с ним наполняет меня горем, и в объятиях другого я буду грезить только о нем. Что делать? Как быть? Часы проходили с страшной быстротой, с страшной медленностью. Я увижу его. — говорила она себе. — Скажу ему, что ненавижу, презираю его, не хочу никогда больше видеть его. Но нет, я опять лгу. Я не скажу ему этого. Если же хватит у меня на эту духу, то сейчас возьму слова назад. Я не уверена уже в своём целомудрии, и он уж не верит в него, не отнесётся ко мне с почтением. И я тоже больше не верю в себя, не верю уже ни во что. Я погибну от страха, от одной только слабости. Но лучше умереть, чем так упасть в собственном уважении и доставить такое торжество хитрости и распутству другого над священнейшими инстинктами и благороднейшими намерениями, вложенными в меня Богом. Она подошла к окну и серьёзно подумала, не бросится ли ей в него, чтобы избегнуть посредством смерти бесчестия, которым она казалась себе уже затронутой, Стараясь победить это страшное искушение, она думала об оставшихся ей способах спасения. В материальном отношении недостатка в них не было, но каждый сопровождался новой опасностью. Она прежде всего заперла на задвижку дверь, в которую мог войти Анзалета. Но она ещё не вполне знала этого холодного эгоиста, имея кое-какие доказательства его физической храбрости, не знала, что он был всецело лишён того нравственного мужества, которое готово идти на смерть ради удовлетворения страсти. Она думала, что он дерзнёт добраться до неё, что будет настаивать, чтобы она его выслушала, но шумит, пожалуй, слегка, и знала, что достаточно дуновения, чтобы привлечь Альберта. Рядом с её комнатой имелась потайная лестница, как почти во всех комнатах замка. Но лестница эта вела в нижний этаж совсем по соседству с Канонисой. Здесь было единственное убежище её против Анзалета. Но чтобы заставить отпереть себе его, пришлось бы во всём сознаться, даже наперёд, чтобы не подать повода к скандалу, который доброе Венчеслава с испуга бы и раздуло, пожалуй. Был ещё сад. Но если бы Анзалета, изучивший, кажется, тщательно замок, в свою очередь там появился, то это значило бы прямо идти на свою погибель. Передумывая всё это, она увидела из окна своего кабинета, выходившего на задний двор, свет невдалеке от конюшен. Различила она и человека, входившего и выходившего из этих конюшен без участия других слуг и как бы приготовлявшего всё к отъезду. Она узнала по одежде проводника Анзалета, заготавлявшего лошадей согласно приказам последнего. Увидела тоже свет и у сторожа подъёмного моста — и не без основания подумала, что последний предупреждён гидом об отъезде, час которого неизвестен. Наблюдая за этими частностями и отдаваясь тысяче предположений, Консуэла придумала довольно отчаянный план. Но так как он являлся для неё как бы срединным между двумя страшившими её крайностями и одновременно открывал ей новую перспективу на события её жизни, то и показался ей истинным вдохновением свыше. Ей некогда было останавливаться на обсуждение способов и последствий его. Одни представлялись делом благодатного случая, другие казались ей отвратимыми. Она принялась за следующее письмо поспешно, как можно думать, так как часы замка пробили уже одиннадцать часов. «Альберт, я вынуждена уехать. Я привязана к вам всей душой, вы это знаете» но во мне существуют противоречия, страдания и возмущения, которых я не в состоянии разъяснить ни себе, ни вам. Если б я видела вас в эту минуту, то сказала бы вам, что верю в вас, что предоставляю вам заботу о моей будущности, что согласна сделаться вашей женой, сказала бы вам, быть может, что хочу этого, и всё же обманула бы вас. Или это было бы слишком отважным с моей стороны обетом, Сердце моё недостаточно очистилось от первой любви для того, чтобы уже принадлежать вам с настоящей минуты без ужаса и заслуживать без угрызений вашу любовь. Я бегу, отправляюсь в Вену присоединиться к порпоре или дожидаться его. Он, вероятно, там или будет там через несколько дней, как вам известно из письма его к вашему батюшке, вам на днях сообщённого. Клянусь вам, что еду к нему искать забвение и ненависти к прошлому, и надежде на будущее, в котором вы для меня краеугольный камень. Не следуйте за мной. Я запрещаю вам это во имя будущего, которое нетерпение ваше могло бы испортить и даже, пожалуй, разрушить. Ждите меня и сдержите данное мне вами слово не возвращаться без меня в... Вы понимаете меня. Рассчитывайте на меня. Это моё приказание вам. Я уезжаю с святой надеждой вернуться или призвать вас к себе. В эту минуту я переживаю страшный сон. Мне думается, что когда я останусь наедине сама с собой, то проснусь достойная вас. Я не хочу, чтобы брат мой за мной следовал. Я обману его, направив его на ложный путь. Именем всего, что вам дорого, не мешайте ни в чем моему намерению и верьте в мою искренность». Это будет для меня доказательством истинности вашего чувства ко мне, а также и того, могу ли я без краски в лице пожертвовать своей бедностью вашему богатству, моим тёмным происхождением вашему титулу, моим невежеством вашей учёности. Прощайте. Нет, до свидания, Альберт. Чтобы доказать вам, что я уезжаю не навсегда, поручаю вам склонить вашу достойную и уважаемую тётушку на наш союз Изберечь мне доброе отношение ко мне вашего отца, этого лучшего и почтеннейшего из людей. передать ему всю просьбу обо всём этом. Я напишу вам из Вены». Надежда на убеждение и успокоение подобным письмом человека, влюблённого как Альберт, была, конечно, смелой, но не вполне безрассудной. Консуэла чувствовала, пока писала, что ей возвращается и сила воли, и честность её характера. Всё, что она писала ему, было правдой. Всё, что говорила, готова была и сделать. Она верила в проницательность Альберта, знала, что его не обманешь. Она была убеждена, что он ей поверит, и что, судя по его характеру, беспрекословно подчинится ей во всём. В эту минуту она обсудила вещи и самого Альберта с одинаковой с ними высоты. Сложив письмо и не запечатав его, Она накинула на плечи дорожный плащ, укутала голову густой чёрной вуалью, надела крепкую обувь, захватила имевшуюся у ней небольшую сумму денег, немного белья, и, ступая чуть слышно и с величайшими предосторожностями, спустилась в нижний этаж, дошла до покоев графа Христиана, проскользнула в его молельню, куда, как ей было известно, он входил аккуратно в шесть часов утра. Она положила письмо на подушку — на которую тот обыкновенно клал свою книгу, прежде чем преклонить колени на полу. Затем, спустившись во двор и никого не разбудив, направилась прямо к конюшням. Проводник, не особенно довольный своим одиночеством среди ночи в огромном замке, где всё спало, как мёртвое, испугался сначала чёрной женщины, приближавшейся к нему наподобие привидения. Он отошёл вглубь конюшни, не смея не крикнуть, не обратиться к ней с вопросом. Этого именно и хотела консуэла Только что, увидев себя в стороне от взглядов и голоса, она, впрочем, знала, что окна Альберта и Анзалета не выходили на этот двор. Она сказала проводнику. «Я сестра молодого человека, которого ты привёз сюда нынче утром. Он увозит меня. Это только что решено между нами. Замени скорее седло его лошади женским. Их здесь много». Следуй за мной до тусты, не произнося ни слова, не сделав ни шага, который мог бы дать понять прислуги замка о моём бегстве. Ты получишь двойное вознаграждение. Ты как будто удивлён. Ну, живо. Как только мы доберёмся до города, ты немедленно должен будешь вернуться сюда, на тех же самых лошадях, за моим братом. Гид покачал головой. Тебе будет заплачено втрое. Гид выразил согласие знаком и ты карьером довезешь его до тусты где я буду дожидаться вас гид опять покачал головой тебе дадут за последний переход в четверо больше первого гид согласился в одно мгновение лошадь для консуэла была оседлана это не все сказала консуэла вспрыгнув на нее прежде даже чем та была взнуздана дай мне свою шляпу и накинь на меня свой плащ только на минуту понимаю сказал гид это чтоб. Провести дворню — нетрудное дело. О, мне не впервой приходится увозить девушек. Ваш возлюбленный славно заплатит, я думаю, хоть вы и сестра ему», — добавил он плутоватым тоном. «Я первая хорошо заплачу тебе. Молчи. Ты готов?» «Я верхом». «Поезжай вперёд и вели опустить мост». Они переехали его шагом, сделали крюк, чтобы миновать стены замка, и через четверть часа достигли большой дороги. Консуэла никогда не приходилось до этого ездить верхом. По счастью, лошадь её была хотя и сильной, но добронравной. Хозяин подбадривал её, пощёлкивая языком, и она шла ровным галопом через леса и кустарники, доставив амазонку к цели после двухчасовой езды. Консуэла остановила её и спрыгнула на земь у въезда в город. «Я не хочу, чтобы меня здесь видели», — сказала она, положив в руку проводника плату, условленную за себя и за Анзалета. «Я пройду пешком через город и возьму там у знакомых мне лиц-повозку, которая довезёт меня до пути в Прагу. Я пойду скоро, чтобы отойти по возможности дальше, до рассвета, от местности, где меня знают в лицо. Днём же остановлюсь и буду дожидаться брата». «Но в каком месте?» «Не знаю ещё» скажи ему только что на одной из почтовых станций пусть он не расспрашивает ничего на десять ли я отсюда затем пусть спрашивает везде госпожу вольф это первое попавшееся имя есть один только путь в прагу один только да хорошо остановись в предместье и дай вздохнуть лошадям постарайся скрыть дамское седло набрось на него свой плащ не отвечай ни на какие расспросы и возвращайся подожди еще слово скажи моему брату чтобы он не раздумывал не запаздывал и уезжал так чтобы его не видели смерть грозит ему в замке с богом красавица отвечал гид успевший обвертеть вокруг пальцев полученные им деньги хотя бы моим лошадкам пришлось околеть я все же рад что услужил вам но мне все таки досадно сказал он себе после того как она исчезла в темноте что не удалось увидать и кончика ее носа Хотелось бы узнать, красива ли она и стоило ли её увозить. Она сначала-то напугала меня своим чёрным покрывалом, да решительной походкой. Ну да, они и наговорили же мне стрекорба там, в людской. Так я уж и не знал, что думать. Уж и суеверно же и простые эти люди с их привидениями, да чёрным человеком у дуба при Шрекенштейне. Эх, мне сотню раз приходилось приезжать там, и я ни разу не повстречал его. Я старался наклонять голову и смотреть в сторону оврага, когда проезжал у подножия горы. Занятый своими наивными думами, проводник, покормив лошади овсом и запасшись и сам в соседнем трактире добрые порции мёда, чтобы разгуляться, направился обратно в Ризенбург, не торопясь, как надеялась и предвидела Кунсуэла, когда уговаривала его поторопиться. Добрый малый, по мере удаления от неё, терялся в догадках по поводу романического приключения, в котором он был посредником. Мало-помалу ночные, а, может быть, и винные пары представили ему приключения ещё загадочней. «Было бы забавно, — думал он, — если бы эта женщина доказалась да мужчиной, а мужчина — чёрным призраком Шрекенштейна. Говорят, будто он подшучивает по-свойски с ночными путешественниками, а старый Ганс поклялся мне, что... Раз десять видал его в конюшне, в то время как выдавал овёс лошадям старого барина Фридриха, предзарюй. Чёрт! Не очень оно весело. Встретиться, да побыть с таким народом, всегда к беде. Если мой бедный сирушка возил нынче ночью сатану, так не миновать ему смерти. Мне сдаётся, что пламя выходит уж у него из ноздрей. Только бы не взбесился. Чёрт возьми! Любопытно мне будет... Приехавшего в замок взглянуть, не найду ли я вместо денег, которые мне дала эта чертовка, кучу сухого листа у себя в кармане. А если мне скажут, что сеньора Парпарина изволит спокойно почевать в своей постельке вместо того, чтобы разгуливать по дороге в Прагу, кто останется в дураках? Чёрт или я? Дело в том, что она и вправду мчалась как ветер, и исчезла, уходя от меня так скоро, точно провалилась сквозь землю.